Воздух тянул зноем. Кривые деревья упрямо цеплялись за каменные обрывы гор. На прозрачном небе горело беспощадное солнце. Безусые бойцы хлебали деревянными ложками жидкое варево из котла. Чавкали, шмыгали носами. Несколько групп ребят отдыхало невдалеке. Они уже были сыты, насколько позволяла скудная пища. Взрослые отсыпались после ночного караула. На рассвете умерло двое воинов, пострадавших в последних стычках. Их с особым обрядом предали земле возле восточной стены. Погребальных костров в укреплении разводить не позволялось, чтобы не притягивать внимание врага. Дневной старшина, посовещавшись с командирами крепости, отправился на охоту. С ними ушли восемь ребят. Еды оставалось немного. — Что мы уйдем, даже на пользу всем будет, — шепнул доброжир кудрявому пареньку. Облизнул деревянную ложку. — Иначе до зимы на таких харчах не дотянем. — Сам видел, мешки-то совсем пустые. На одной дичи всех не удержать. Пусть лучше раненым больше еды достанется, а вары сюда не сунутся. — Верно говоришь, — согласился Светлан. «Все тут свои, не таись», — важно сказал таряк усмехнулся краешком небольшого рта, оглядел из-под лоба товарищей. Доброжир стер рукавом капли с низкого лба, блеснул задиристо-прозрачными, как вода, глазами, выставил вперед подбородок с ямочкой, расправил грудь, заговорил звонко. «Ну, если так, то по делу давай, а то уж до дна дохлебали». «Время пришло!» – грозно поддержал длина шеи мальчуган. «Готовы мы!» – дрожащим голосом проговорил Светлан. Тряхнул копной спутанных светлых волос, обтер ложку душистой травой. Амбрусий перестал разглядывать дыры на свои туники. Подумал, помоги нам, Перун, и все христианские боги. Момент для ухода настал подходящий. Все, кто решил остаться из оповещенных мальчишек, поклялись не выдавать. Остальные были готовы. Выжидали третий сутки. Два дня дневной старшина, словно заподозрив что-то неладное, не отходил далеко от ворот. «И оружие у нас собой, и еще припасы кое-какие имеются», — запинаясь, произнес курчавый Беляв, младший брат славного князя Левичей. Синие глаза горели на его смуглом лице. Меч на поясе сильного мальчика пробуждал зависть в сердце юного римлянина. Его клинок остался дома». Рыва не позволил нарушить в Амврусием слова и взять с собой в поход подаренный год назад меч. Оружие было еще тяжеловато для руки мальчика. Приходилось обходиться топориком. Но и он не побывал в деле ни разу. Все стычки с хорватами и конниками Аваров в горах не были рукопашными. В ход шли дротики и стрелы, разившие застигнутого врасплох врага. В тридцати шагах прижался к бревенчатой стене дозорный. Будущие беглецы остерегались разоблачения, проверяли каждого, кто решался на побег, проверяли секрет лишь тем, кому доверяли. Бояться нечего, дорогу мы найдем, а варам обратный путь указать сумеем. Они нас теперь знают, перрон видит. Воевода гордится нами станет, ему бойцы нужны. Через год все в младшей дружине доври будем, заносчиво рассуждал храбр Вспомните, как мы ночью подкрались к хорватскому становищу, как зажгли огни, как разили перепуганного врага. дубыни и ты, Амвросий, вы тогда ни одного положили меткими стрелами. Он встал, упер руки в боки, растопырил прокопченные пальцы, поблескивали металлические пластины на панцире из бычьей кожи. Длинные волосы слегка подымались при легком ветерке. Кровь заиграла в жилах юного римлянина. Приятный холод пробежал по телу, забывшему на мгновение о палящем солнце. Даже липкий воздух стал казаться прохладней «Великий Хорс, ты на небе соседствуешь с пероном Шепни ему, пусть обережет нас, пусть избавит от страха В твоей власти слепить врага и освещать нам дорогу» Прозвучало в мыслях мальчика «Хватит болтать, други!» Нахмурился Идарий Скрестил руки на груди, подтянул колени «Готовы?» «Дело!» «Шума нам не надо!» Мальчики, сидевшие на бревне рядом, повернули головы, посмотрели на него с ожиданием. Все знали, он с римлянином, они не вторяк, придумали идти на помощь своим. Время настало, только действие могло прогнать нудную тревогу из душ. «Берите вещи, зовите остальных, уходим сразу, как спустимся с горы, пойдем прямо через лес, так два дня. Друг от друга не отставать, спать не будем, пока к ручью не выйдем». Там отдохнем и вдоль русла спустимся к реке. Дальше потом скажу. Все эти согласны?» Ребята закивали головами. Возражений не могло быть. План много раз обсуждался. Старшим беглецы избрали и Дария. За стоянки отвечали по очереди в Таряк и Амвроси. «Добро, братья!» — сказал беляв дубыни тихонько свистнул. Юные воины начали подниматься с травы и бревен. Группами потянулись к воротам. Никто не произносил ни слова. Каждый имел оружие, заплечный мешок или сумку. Некоторые носили льняные колпаки или кожаные защитные шапки. Беззвучно ступали ноги в замшевых башмаках. Двое мальчиков приоткрыли ворота. Остальные начали один за другим уходить через возникшую щель. Было условлено, что один из пареньков, не решившихся на побег, закроет потом ворота. За чистоколом мир показал Самвросию ярче. «Отважным сопутствует удача! Боги небо даруют им щит!» Неубедительным тоном проговорил вторяк формулу волхвов. На лице его дремал испуг. Дерзость собственного ослушания тревожила многих. Мало кто из беглецов чувствовал себя совсем уверенно. Тверже всех выглядел и Дарий. Взгляд его был спокоен, а движение неспешно. Он шагал впереди. За ним по каменистой тропе тянулись остальные восемнадцать мальчиков. Пропустив товарищей, последними начинали спуск с горы в Таряк и Амбросий. «Побываю дома, увижу крикливого братца, Ирину, прекрасную дельфину. Она так похорошела за год», — думал юный римлянин. Еще ему хотелось вновь взять в руки свитки. На столе остались лежать недочитанные книги. Сатирический роман Эмилиана Сицилийского «Приключения робкого врачевателя», над которым мальчик мог хохотать часами, и скучнейшая этика Аристотеля. В ней редко попадались полезные мысли. Слишком созерцательно понимал философ мудрость, по мнению молодого ученика. Имелся еще любимый трактат Валента «Техника возведения укреплений». Приемный отец дорожил этой книгой, и поэтому она вызывала в юном разуме интерес. Все, казалось, шло как положено. Меньше получаса требовалось отряду, чтобы скрыться из виду. Воображение рисовало перед мальчиком картины новых, удивительных приключений. Два года жизни среди склавин научили его многому. Сделали тверже руку и смелее ум. Но главное, незаметно выросла и окрепла вера в себя. Неожиданный лай вырвало Мроси из мира размышлений. Старяк вздрогнул и испуганно пропыхтел. «Полосатые змеи захватили нас!» Амвросий медленно обернулся. Позади у самых ворот стоял Мечислав. Обеими руками он держал за ошейник разъяренного черно-серого пса. Собака изрыгала оглушительный лай, рвалась, скребла землю массивными лапами. «Трусы удрать решили! Изменники! Возьми их зуб! Возьми!» — шипел Мечислав. Близко посаженные глаза его налились кровью. Длинное лицо, казалось, вытянулось еще больше. Скулы застыли в напряжении скал. За плечами мальчика жались несколько ребят. Задиристо глядели килогасты доброгаст. В руках они держали дротики. Зверь рвался. Израгал страшные звуки, дергался, безумно ожидая, когда хозяин отпустит его. Из черной мерзительной пасти бежала ядовитая слюна. Она падала на сухую землю, заражая ужасом даже ее. Невольно Амбруси почувствовал, что хочет перекреститься. Это было бы непочтительно к более сильным богам. Именно их защита требовалась ему теперь. Вторяк отступил, выглядывая за плеча товарища. Движение прекратилось. Все обернулись. «Поворачивайте обратно, слышите, или я спущу на вас зуба!» — заорал Мечислав дребезжащим голосом. «Трусы, падлые трусы, разорви вас в перун, изменники!» Он дернул собаку на себя, вселяя в нее новый приступ ярости. «Мы пропали!» — застонал веснущатый мальчуган. «Что будем делать?» — захлебываясь, простонал таряк Оружие сдадите доброгасту, ясно вам? Сами под замок, пока старшина не вернется, поняли? Нет, закричал Идарий, рванул вперед, устанавливая стрелу на тетиву лука Слышал, нет! Собака дернулась, руки Мячеслава не выдержали Инерция отбросила его обратно в гущу его приспешников Стой, Зуб, стой! Испуганно завопил он Зверь летел на Амвросия Могучие лапы выбрасывали толчками желтоватый грунт Слышно было, как собака дышит, как колотится ее злое сердце Пасть животного раскрылась, обнажив острые зубы «Разорвет!» — застонал таряк Юный римлянин выставил вперед левую руку с колчаном Правой рукой отыскал топорик Сорвал его с пояса, сжал потной ладонью древко, отвел плечо Пес вцепился в колчан Новые стрелы затрещали в звериной пасти, голова пса яростно мотнулась, разорванный колчан полетел на землю. В тот же миг страшный удар обрушился на голову зуба, топориком в росте с треском расколол череп собаки. Красноватые брызги полетели в стороны. Зверябмяк опустился на ватные лапы, рухнул на землю, издав предсмертный хрип. Злыми глазами посмотрел Амвросий на Мечислава. Ноги римлянина дрожали, слов не было. Рядом натянулась тетива и дария. Повторяя его порыв, другие мальчики нацелили на неприятелей дротики и стрелы. Поднял копье вторяк. «Вы что?» – пролепетал Келогаст. «За ворота!» – крикнул Амвросий.